глава 83 когда корабль вышел из аномальной области напарники пережили несколько неприятных минут пока навигатор жалобно пищал не находя цифрового канала наконец это все же произошло и он застрекотал расцепителями торопливо перерабатывая новые пакеты данных Вскоре работа была закончена, и автопилот заработал рулевыми соплами, подправляя курс корабля согласно новым расчетам навигационного блока. Джим снова открыл на штурманском экране фотоблоки с предстоящего места операции. Снимки поврежденной техники выглядели страшновато. А вот попавшие в объектив деревья с крупными зелеными листьями ему нравились. Хотя листья, может быть, и не совсем были зеленые, а слегка бурые. Зато высокая трава точно была зеленой. Также были видны острые осоко на заболоченных участках и опасные пауки-дебастеры, выстреливающие из хобота такой кислотный состав, что им можно было резать сталь. Еще имелись фото прыгающих змей, вонзавшиеся в свои жертвы остроконечными головами. Согласно спешно составленной инструкции, они были опасны на дистанции до 10 метров. Во время одной неудачной операции такая змея, ударив в неприкрытый блок управления, повредила проводку боевого робота. А вот Суэссия, летающая медуза. На самом деле она не летала, а лишь держалась за ветки деревьев хватательными щупальцами. Ловчую сеть из более тонких щупалец она свешивала до самой земли. Внешне эти щупальца были похожи на молодые лианы. Тело медузы достигало двух метров в диаметре. Ей было по силам утащить наверх крупную жертву. «Опять мудрости набираешься?» – спросил Тони, не расставаясь с очередным леденцом, запасы которых у него не иссякали. Любопытствуя просто. Какой только дряни там нет. Это хуже, чем на Ниланде было. Без брони в этом лесу не выжить и получаса». А на Ниланде мы часами маршировали под джунглям, да еще и в болоты ныряли, когда требовалось. Да, но при этом носили целый арсенал антидотов и штудировали запутанные правила их применения. В этом случае антидоты не помогут. Эти ребята бьют наверняка, сказал Джим и в качестве доказательства открыл фото очередного обитателя опасной планеты. Это было животное, похожее на знакомых напарникам зурабов, только с более развитым хвостом, мощным загривком и огромным количеством зубов, не помещавшихся в пасти и торчавших наружу. Вес чудовища достигал полутора тонн, однако в сноске говорилось, что такие экземпляры попадались редко.